Немного к северу от тех высоких трав находилась чайная Данга ассольд Райнер ждал. Магазин в такую рань, естественно, был закрыт. Бог Данга, в которого верила Феррис, возможно, мог бы своей божественной волей распахнуть двери лавочки, но для Райнера божество явно не хотело трудиться. «Сесть, и то некуда», — проворчал Райнер, повернув голову. «Сейчас было около половины девятого...» Чудом Райнеру удалось оказаться на месте за пять минут до назначенного времени. «Теперь-то пусть она только попробует на что-нибудь пожаловаться», — подумал гордый собой юноша. Прошло полчаса. «Ну же, девчонка, куда ты запропастилась?» Он упер руки в бока, затем потянулся со вкусом, ну и все. Что ему было еще делать? Феррис пока не пришла. «Может, это я перепутала время?» Припомнив их вчерашний разговор с напарницей, Райнер удостоверился все точно, они должны были встретиться в 8. «Ну где же она? Неужели что-то на его лицо капнул дождь?» «А?» Он глядел в совершенно темное небо, дождь омывал его лицо. «Ого, совсем здорово!» Райнер отчаянно пытался найти укрытие на крыльцо магазина. «Блин, ну это еще зачем?» «Мы вот-вот двинемся. Могли бы уж хорошую погоду нам обеспечить. Не убудет с вас!» Его желания никто выполнять не собирался. Дождь лишь усилился. Рейнер вздохнул и вновь взглянул на дорогу. Земля набухала водой. Рейнер не сводил взгляд с пути. Начался настоящий ливень. «Самая погода для того, чтобы бежать из страны. Пожалуй, когда Феррис придет, они найдут место, чтобы переждать дождь». Размышляя, он рассеянно рассматривал все вокруг, но видимость из-за потоков воды становилось все хуже. Эрис должна была вот-вот появиться, но нет. В небе сверкнула молния. Это была гроза. «Ну ё-моё!» Вздохнул маг. «Такой ливень им, худший союзник». Навый взгляд на дорогу, ведущую к Рей пытаясь высмотреть напарниц, он произнес. «Ну и жалкий же у нее будет вид». Она вымокнет до нитки. Небо вспыхнуло снова. Послышался гром. Будто бы небо рыдало. «Нер!» — послышалось ему. Из-за дождя любой звук казался неясным. «Райнер!» Его звали по имени. Он точно слышал. Принцесса наконец-то соизволила явиться. Но Феррис не было на дороге. «Райнер!» — звал его кто-то. Голос слышался не с юга, а с севера. «А...» Повернулся Райнер. Девушка, стоявшая недалеко от него, была вовсе не Феррис. Сильный дождь не мог скрыть улыбку на ее лице, и все же лицо из-за небесных слез казалось заплаканным. Кефар! потрясенным голосом шепнул Райнер. Кефар подбежала к нему и обняла его крепко-крепко. Конец первой книги. Читал. Адреналин.